Параграф 3: Расцвет торговых городов Финикии Дамасское царство. Оправившись от политических неурядиц, приморские города Восточного Средиземноморья вступают в период своего наивысшего расцвета. В конце второго- начале первого тысячелетия до нашей эры Финикийцы фактически господствуют в Средиземном море и монополизируют международную торговлю. В их руках находилась вся внешняя торговля Египта. Высокого уровня достигла Финикии и судостроения. Начинается широкая колонизация финикийцами бассейна Средиземного моря. В западной половине Средиземного моря они обосновались прочно и надолго. Наибольшую инициативу в колонизации проявляли Тир и Сидон. Около 1100 года до нашей эры молодежь Тира выселяется в Северную Африку и основывает там крупный город Утику. Примерно в это время создается тирская колония в Испании Гадес современный Кадис. Затем финикийцы заселяют Западную Сицилию, Сардинию, Мальту и Болиарские острова. Страница 214. Проявляется тенденция к объединению финикийских городов в единое государство. Возвышается город Тир, цари которого подчиняют себе Сидон. Особого расцвета Тиро-Сидонское царство достигает при царе Ахирами 969-936 годы до нашей эры. Под его контролем находилась, видимо, Южная Финикия. На Востоке Ахирам дипломатическим путем приобрел часть Палестины. На острове Кипр правитель города Кития именовал себя рабом, то есть подданным Ахирама. При нем широко развернулось строительство. Цитадель столицы Новый Тир была расположена на скалистом островке. Здесь было очень тесно и приходилось строить многоэтажные дома. Пресную воду подвозили из материковой части города. Ахирам расширил территорию островка, приказав засыпать щебнем и песком морские протоки. На отвоеванном у моря земле была оборудована рыночная площадь и воздвигнуты богатые храмы богу Мелькарту и богине Астарте. Показательно, что в x 9 веках до нашей эры Тиросидонские цари не вели ни одной войны на материке. Все их внимание было устремлено на морские пути. Цари, судя по всему, стремились к установлению деспотического правления, что вызывало противодействие в среде крупных купцов и рабовладельцев. Олигархические тенденции возобладали и в конце IX века до нашей эры Царская власть в Тире ослабевает, усиливается роль купцов, в отличие от тамкаров в Вавилонии и Угарита, действующих самостоятельно и отправляющих за море собственные торговые флотилии. Главные города Финикии Тир, Сидон и Библ богатели за счет транзитной торговли перепродавая египетские и вавилонские товары в Грецию, а греческие – на восток. По-прежнему вывозились в Египет и двуречие лесоматериалы, но особенное значение приобретает вывоз ремесленных изделий. Тир славился своими красильными мастерскими, где привозная шерсть окрашивалась пурпурной краской, выжимаемой из моллюсков, добывавшихся и в самой Финикии, и в других местах Средиземноморья. Сидон был главным центром по изготовлению стеклянных изделий. Высоко ценились на Востоке и в античном мире ювелирные изделия финикийских мастеров, золотые и серебряные чаши, ожерелья, рельефы на пластинках из слоновой кости и так далее. Восхищаясь этими высокохудожественными изделиями, покупатели, однако, неодобрительно отзывались о моральных качествах финикийских купцов. «Прибыл в Египет тогда финикийец, обманщик лукавый, злобный хитрец, от которого много людей пострадало», — говорится в поэме Гомера. Торговля у финикийцев шла рука об руку с пиратством. Случай похищения и продажи свободных людей упоминается в источниках неоднократно. Часть рабов доставлялась в Финикию, и их направляли в мастерские в качестве чернорабочих, в гавани, где не работали грузчиками, и на корабли, где их использовали как грибцов. Специфической чертой финикийского рабовладения является незначительная роль рабов военнопленных. Финикийцы почти никогда не вели завоевательных войн. Нет сведений и о рабах-должниках. Страница 215 Зато купля-продажа чужеземцев и незаконное порабощение доверчивых людей которых финикийцам удавалось заманить на свои корабли, практиковались весьма охотно. Количество рабов Финикии, особенно в Тире, в первом тысячелетии до нашей эры сильно увеличилось, и интенсивность их эксплуатации возросла. Если на побережье Средиземного моря в первой половине первого тысячелетия Руководящую роль играл Тир, то в континентальной Сирии особенно усиливается Дамаск, расположенный на скрещении нескольких караванных путей. Получая железо из Каппадокии, дамасские кузнецы изготовляли превосходное оружие. Из соседних степей в Дамаск привозилась шерсть блистательной белизны и перепродавалась в Тир. Возвышение Дамаска было связано с переселением арамеев в конце второго тысячелетия до нашей эры. Это была очередная волна семитоязычных племен, пришедших из Аравии. Отличительной чертой их хозяйства было широкое разведение верблюдов, незаменимых для караванной торговли в степях и пустынях. К началу первого тысячелетия до нашей эры Арамеи почти полностью поглотили местное аморейско-хуритское население Сирии и Северной Месопотамии. Вскоре арамейский язык получил широкое распространение в качестве второго разговорного языка во многих государствах Передней Азии, стал применяться в официальных ассирийских документах. Во второй половине X века до нашей эры главным центром Арамеев в Сирии, был Дамаск. Во второй половине IX века до нашей эры дамасский царь овладел за иорданскими владениями Израиля, проник в Южную Палестину и получил дань от Иудеи. Бен-Хададду III удалось на время объединить 17 правителей Северной Сирии против опасного соперника Хамадского царства на уронте На некоторое время все восточное Средиземноморье оказалось под властью Дамаска. Только на приморские города Дамаск не решался нападать и ограничился торговлей с ними. Однако гегемония Дамасского царства оказалась непрочной. Хамат в конечном итоге отразил нападение Бен-Хадада III, и коалиция, возглавляемая Дамаском, распалась. Истощенный тяжелыми и изнурительными войнами, Дамаск был в конце IX века до нашей эры взят и разграблен ассирийским царем Адат нерари III, захватившим здесь в качестве добычи огромное количество железа. После этого потрясения Дамасское царство вынуждено было отказаться от своей великодержавной политики. Наряду с такими значительными государствами, как Тиросидонская и Дамасская, претендовавшими временами на гегемонию, в Восточном Средиземноморье долгое время существовали небольшие государства, например, Каркемиш в Северной Сирии, который был богатым торгово-ремесленным центром. После падения хетского царства он стал независимым, но сохранил хетский язык и культурные традиции.